Две разновидности демонов а воскликнули одновременно Миледи и Рошфор. «Это вы?» «Да, я». «И откуда?» — спросила Миледи. «Из-под Ларошелли, а вы?» «Из Англии. Бекингем». «Умер или опасно ранен?» «Когда я уезжала, ничего не добившись от него, один фанатик его убил». «А-а-а!» — усмехнулся Рошфор. «Вот счастливая случайность». Она очень обрадует его Высокопреосвященство. «Известили вы его?» Я написала ему из булони. «Но каким образом вы здесь?» Его Высокопреосвященство беспокоится и послал меня отыскать вас. Я только вчера приехала. «А что вы делали со вчерашнего дня?» «Я не теряла времени даром. О, в этом я не сомневаюсь. Знаете, кого я здесь встретила?» нет «Отгадайте, как я могу отгадать, ту молодую женщину, которую королева освободила из тюрьмы. Любовницу этого мальчишки Д'Артаньяна? Да, госпожу Бонасье, место пребывания которой было неизвестно кардиналу». «Ну вот еще одна счастливая случайность, — под пару той заметил Рошфор. Положительно господину кардиналу везет». Можете представить мое удивление, — продолжала Миледи, — когда я очутилась лицом к лицу с этой женщиной. — Она вас знает? — Нет. — Значит, вы для нее чужая? — Миледи улыбнулась. — Я ее лучший друг. — Клянусь честью, только вы, милая графиня, можете творить такие чудеса. — И счастье мое, что мне удалось стать ее другом-шевалье. в Знаете ли вы, что здесь происходит? — Нет. Завтра или послезавтра за ней приедут с приказом королевы. Вот как? Кто же это? Д'Артаньян и его друзья. Право, они дождутся того, что мы будем вынуждены засадить их в Бастилию. Почему же они до сих пор на свободе? Ничего не поделаешь. Господин кардинал питает к этим людям какую-то непонятную для меня слабость. В самом деле? Да. «Ну так скажите ему следующее, Рошфор, скажите ему, что наш разговор в гостинице «Красная голубятня» был подслушан этой четверкой, скажите ему, что после его отъезда один из них явился ко мне и силой отнял у меня охранный лист, который кардинал дал мне, скажите ему, что они предупредили лорда Винтера о моем приезде в Англию, что и на этот раз они едва не помешали исполнить данное мне поручение» как уже помешали в деле с подвесками. Скажите ему, что из этих четырех человек следует опасаться только двоих, Д'Артаньяна и Атоса. Скажите ему, что третий Арамис — любовник госпожи де Шеврес. Его надо оставить в живых, тайна его нам известна, и он может быть нам полезен. А что касается четвертого Портоса, то это дурак, фат и простофиля, и не стоит даже обращать на него внимания но все четверо теперь должно быть на осаде Ларушели. Я сама так думала, но письмо, которое госпожа Бонасье получила от супруги Коннетабле и имело неосторожность показать мне, заставляет меня предположить, что все четверо напротив сейчас в дороге и явятся сюда, чтобы увезти ее. Черт возьми, что же делать? Что приказал вам кардинал относительно меня? получить ваши донесения письменные или словесные и вернуться на почтовых. А когда он будет осведомлен обо всем, что вы сделали, он решит, как вам дальше поступить. Так я должна остаться здесь, здесь или где-нибудь поблизости. Вы не можете увезти меня с собой. Нет, мне дано точное приказание. В окрестностях лагеря вас могут узнать, А ваше присутствие, сами понимаете, будет бросать тень на его высокопреосвященство. Что ж, придется мне ждать здесь или где-нибудь поблизости. Только скажите мне заранее, где вы будете ожидать известия от кардинала, чтобы я всегда знал, где вас найти. Послушайте, я, вероятно, не смогу остаться здесь. Почему? Вы забываете, что с минуты на минуту сюда могут приехать мои враги. — Это правда, но в таком случае эта юная особа улизнет от его высокопреосвященства. — Ну нет, — ответила Миледи с присущей только ей улыбкой, — вы забываете, что я ее лучший друг. — Да, это правда. итак я могу сказать кардиналу относительно этой женщины, что он может быть покоен. И это все. Он поймет, что это означает. Он догадается. «А что же мне теперь делать?» «Немедленно ехать обратно. По-моему, известие, которое вы доставите кардиналу, стоит того, чтобы поспешить. Моя коляска сломалась, когда я въезжала в лелье. Чудесно! Как так чудесно? Да так, ваша коляска нужна мне. А как же я в таком случае доберусь? Верхом! Скачите во весь опор! Хорошо вам это говорить!» «А каково мне будет проскакать сто восемьдесят лье?» «Пустяки». «Ну, так и быть. А дальше?» «Дальше. Когда вы будете проезжать через лелье, вы пошлете мне коляску и прикажете вашему слуге, чтобы он был в моем распоряжении». «Хорошо. У вас, конечно, есть с собой какой-нибудь приказ кардинала?» «У меня есть письменная полномочия действовать по своему усмотрению. Вы предъявите его настоятельнице». И скажите что сегодня или завтра за мной приедут, и что мне велено отправиться с тем лицом, которое явится от вашего имени. Отлично. Не забудьте резко отзываться обо мне в разговоре с настоятельницей. Зачем это? Я жертва кардинала. Мне необходимо внушить доверие этой дурочке Бонасье. Совершенно справедливо. А теперь, пожалуйста, потрудитесь составить донесение обо всем, что произошло. Я ведь вам рассказала то, что случилось. У вас хорошая память. Повторите все, что я вам говорила, а бумага может потеряться. Вы правы. Только бы мне знать, где потом найти вас, чтобы не рыскать напрасно по окрестностям. Верно, подождите-ка. Дать вам карту? «О, я прекрасно знаю эти места. Вы? А когда же вы бывали здесь?» «Я здесь воспитывалась. Вот как?» «Как видите, иногда это обстоятельство, что вы где-то получили воспитание, может на что-нибудь пригодиться. Итак, где вы меня будете ждать?» «Дайте минутку подумать. Да вот где. В Армантьере. А что это такое Армантьер?» Небольшой городок на реке Лис. Мне стоит только переправиться через реку, и я буду в чужом государстве. Превосходно. Но, разумеется, вы переправитесь только в случае опасности. Разумеется. А если это случится, как я узнаю, где вы? Вам не нужен ваш лакей? Нет. Он надежен? Вполне. Он человек испытанный. Отдайте его мне. — Никто его не знает. Я его оставлю в том месте, откуда уеду, и он проводит вас туда, где я буду. — Так вы говорите, что будете ждать меня в Армонтьере? — Да, в Армонтьере. — Напишите мне это название на клочке бумаги, а то я боюсь, что забуду. Ведь в названии города нет ничего порочащего, не так ли? — Как знать. — Ну, так и быть, я готова набросить тень на свое доброе имя, — согласилась Миледи, — и написала название на листке бумаги. «Хорошо», — сказал Рошфор, взял листок из рук Миледи, сложил его и засунул за подкладку своей шляпы. «Впрочем, будьте спокойны. Если даже я потеряю эту бумагу, то поступлю, как делают дети. Всю дорогу буду твердить это название». «Ну, как будто все». «Кажется, да». «Вспомним хорошенько Бекингем убит или тяжело ранен». Ваш разговор с кардиналом подслушан четырьмя мушкетерами. Лорд Винтер был предупрежден о вашем приезде в Портсмут. Д'Артаньяна и Атоса в Бастилию. Арамис, любовник госпожи де Шеврес. Портос, Фат. Госпожа Бонасье найдена. Послать вам как можно скорее коляску. Предоставить моего лакею в ваше распоряжение». Изобразить вас жертвой кардинала, чтобы у настоятельницы не возникло никаких подозрений. Армантьер на берегу лиса. Так? Право, у вас чудесная память, любезный шевалье. Кстати, прибавьте еще кое-что. Что же? Я видела славный лес, который, по-видимому, прилегает к монастырскому саду. Скажите настоятельнице, что мне позволено гулять в этом лесу. Как знать, может быть, мне понадобится уйти с заднего крыльца. Вы обо всем позаботились. А вы забыли еще одно. Что же еще? Спросить меня, не нужно ли мне денег. Да, правда, сколько вам дать? Все золото, какое у вас найдется. У меня около 500 пистолей. И у меня столько же. Имея тысячу пистолей, можно выйти из любого положения. Выкладывайте все, что у вас в карманах. Извольте. Хорошо. Когда вы едете? Через час. Я только наскоро пообедаю, а тем временем кто-нибудь сходит за почтовой лошадью. Отлично. Прощайте, шевалье. Прощайте, графиня. Засвидетельствуйте мое почтение кардиналу. «А вы, мое почтение, сатане!» Миледи и Рошфор обменялись улыбками и расстались. Час спустя Рошфор галопом мчался обратно. Пять часов спустя он проехал через Аррас. Наши читатели уже знают, каким образом Д'Артаньян узнал его, и как эта встреча, возбудив опасения четырех мушкетеров, заставила их еще поспешнее продолжать свой путь».